Глава шестая. А утром ждал новый удар. Из глубокого сна его вырвал настойчивый звонок в дверь. Матерясь на все лады в одних трусах, не потрудившись даже одеться, Михалыч распахнул дверь. Максим промчался мимо отца, как торнадо. Взбешенная, дерганная, возмущенная. Вот, вот, смотри! Да как? Как они могут? Это же неправда! Все ложь! «Кругом одна ложь!» Пича газетным листком в лицо еще не совсем проснувшемуся отцу, Максим взбудораженно брызгал слюной. Михалыч взял протянутую газету и, проморгавшись, внимательно прочитал. Ужасная трагедия в Североуральске-19 унесла множество жизней. Редакция газеты «Таежный искрень» скорбит вместе с родственниками погибших. Вчера...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 «Ты понимаешь, отец? Какой взрыв? Мы их просто убили! Перестреляли и заживо сожгли под землей! Какой еще завод? Почему все ложь? Как жить дальше, отец? Я не могу! Не хочу так! Я пойду и скажу, скажу всем, что это не так, неправда! Скажу, что это мы! Мы принесли заразу в город! Мы сожгли тех людей! И пусть нас осудят! Пусть! Это мы!» «Мы, отец!» И, спрятав в ладонях мокрое от слез лицо, Максим упал на колени. Глухое рыдание сына ранило душу родителя, и он, присев рядом, обнял взрагивающие плечи своего уже большого, но все еще несмышленого ребенка. «Нельзя, Максимка, нельзя говорить это. Надо молчать, понимаешь? Иначе ведь нам не жить с тобой. Иначе ведь смерть. И пусть...» Пусть! Лучше смерть, чем так жить! Они тоже хотели, а мы их... И Михалыч вдруг с ужасом осознал. Слабая психика сына не выдержала зачистку лаборатории. Не стоило его брать туда. Ох, не стоило. Что же он, старый дурак, натворил? Как теперь быть? Как уберечь свое единственное чадо от трибунала? А ведь он не будет молчать, просто не сможет. И тогда... они заставят. Они умеют заставить молчать. Понимание пришло резко и так внезапно, что старый вояка вздрогнул. Максим, тебе надо бежать. Что? Как? Отстранился от широкой груди худенький срочник. Сейчас оставайся тут, тебе нельзя возвращаться в казарму. Сиди тихо, не шуми. Кто придет, дверь не открывай, на телефон не отвечай. И свой отключи, понял? — Понял, — шумно всхлипнул парнишка, растирая по щекам слезы. — А ты куда? — Готовить нам с тобой побег в большой мир, — усмехнулся Михалыч и озадаченно почесал подбородок, глядя на то, как в глазах сына запылал совсем другой огонек. — Господи, — пронеслось в голове, — какой же он все еще ребенок?